Глава седьмая. Уже изрядно запыхавшись, Севлот приметил какие-то старые руины. Усадьба не усадьба, а полуразрушенный каменный дом. Крыша его давно обвалилась, но второй этаж еще стоял. Вот туда он и полез. Можно было бы и на первом остановиться, но очень уж много окон. Слишком неудобная позиция. А так, большие потолки — великий плюс этой старой постройки. Метров пять, не меньше. Так что с земли не допрыгнешь. Выход один, по лестнице, и такой узкой, что только по одному можно входить, причем находясь в крайне уязвимом положении. Всеволод забрался туда, завалил проход древним, чудом сохранившимся шкафом и разлегся прямо на полу. Отдыхать. Очень уж запарился бегать и драться. Все слишком неожиданно на него навалилось. Вот он уже почти победитель. Раз — и загнанный зверь. Четверти часа не прошло. Так и не заметил, как заснул. Слишком перенервничал и переутомился. Проснулся он от шороха. Кто-то пытался поднять старый шкаф, в котором он придавил проход. Тихо так, осторожно. Не слышно даже. Видимо, чтобы не разбудить. Секунда. Вторая. Затихли. «Вижу, ты проснулся!» — донесся бесстрастный голос одного из темных жрецов. «Вижу, вы пришли!» — парировал Севлотт. «Не утомились бегать?» «Даже не вспотели», — бесстрастно заметила нежить. «Остро! И чего пришли? Я думал, вы уже поняли бесплотность своей затеи». «Ты проиграл! давайся «Кажется, ты повторяешься. Или это был не ты? а Извини, вы очень похожи. Путаю». «Сдавайся! Какой смысл сопротивляться, если ты проиграл и тебе не уйти?» «Зачем мне сдаваться?» — Мы мертвы, ты — нет. Нам не нужны сон, еда и отдых. Тебе нужны. только ты продержишься? Один, два, три. Потом ты обестилишь, и мы тебя спокойно скрутим. — Не боитесь, что я принесу себя в жертву какому-нибудь богу? — Нет, за тебя заплачено. — Сколько, если не секрет? — Достаточно. Боги не вмешаются. Севлот не захотел продолжать дискуссию. И так все было ясно. В том числе и то, почему Асаав ему не стала помогать. За свою кровь она бы вступилась в любом случае, а за него, за приблудного, какой смысл? Интересно, чем заплатила Шар и сколько дала? Ведь выходит, что и Аратар, и арадур от него отвернулись. А ведь им он нужен был. Стало грустно. Очень. Старался, старался, а его взяли и предали. Почти что сделал невозможное. Почти что совершил чудо. И вот благодарность. Мавр сделал свое дело, мавор может уходить. Обидно до слез, до зубного скрежета. Особенно из-за того, что он бессилен как-то повлиять на богов. Они — сила непреодолимая. Что он может им противопоставить? Как с ними бороться? «Лосс много раз доказывала, что только утомишься, упираясь, но все равно сделаешь то, что им требуется». Мозг лихорадочно соображал, пытаясь найти выход. У него с собой был пистолет, но против такого количества темных жрецов он был бесполезен. Да и дистанция неподходящая. Был и артефакт, отбитый у медала лысого, бузинная палочка, способная кидать мощные плетения. Однако в пылу горячки она оказалась сломана. Оставались меч и кинжал до да доспехи. Хорошие латные доспехи. Одна беда. У этих темных жрецов были какие-то странные стрелы, что умудрялись глубоко впиваться даже в камень. И это несмотря на то, что их пускали из довольно слабосильных арбалетов. Выдержит ли доспех такие попадания? Севлад сомневался. Вопрос только в том, сколько этих стрел у них еще осталось. В общем, дохлый инструментарий, особенно не разгуляешься. Боги от него отвернулись, и даже если обратиться к кому-то еще, кроме штатных участников, тоже нет никакой гарантии. А трогать какие-нибудь чудовищные стихии все боялся. Даже если они услышат, что захотят за помощь, и помогут ли, поймут ли, и что за это попросят. Он сел, прислонившись к остатку каменной стены, закрыл глаза и стал углубляться в размышления, раз за разом сканируя варианты. Амулет власти? Там души старых императоров. Видимо, тюрьма. Чтобы не дай к Халисе, не переродились и не сбежали. У них можно только ману тянуть. Они ее накапливали очень неплохо. Перстень лорда Синдар оказался всего лишь пустышкой. Что еще? Да вроде бы все. Разве что непонятные для него статусы. Император, лорд Синдар и господин высокого леса. Это да, это хорошо. Но к делу не пришьешь, ибо статусы социальные. Но было и кое-что поинтереснее. В частности, аратор говорил что-то о крови драконов, и это, судя по уверенному тону, не было аллегорией. Да и Халиша о трансформации души говорила. «Принц Никихара. Что это за зверек?» Как все влад звал богов. Возносил импровизированные молитвы, подкрепляя их жертвой в виде маны. «Просто и действенно». Чистая энергия, пусть и несколько специфическая для них, была, очевидно, вкусна и привлекательна. Пожав плечами, он решил проделать такой же фокус с собственной кровью. Представил ее как некий контур, как свое второе «я», как некоего сокрытого себя же, спрятанного до поры до времени, и стал вливать в этот образ магическую энергию. По телу сразу пошел жар, словно он стакан водки принял. «Импровизация чистой воды». Риск погибнуть очень большой. Но Всеволод об этом не подумал, да и не хотел думать. Он все равно попал. Так что умереть, в себе кровь, не самая плохая затея. Может быть, удастся даже удрать в перерождение или просто развеяться. Все лучше, чем осесть на вечное рабство у шар. Но секунды тянулись за секундами. Жар практически не усиливался, а кровь жадно принимала ману. Он словно в бездонную бочку ее вливал. Сначала он исчерпал почти полностью свой резерв. Потом, потянувшись к амулету власти, выкачал и оттуда почти все. вспомнила о парочке накопителей НЗ и их поглотил. И ничего. Вообще ничего. Его кровь удивительным образом выжирала всю влитую в нее ману без каких-либо намеков на отрыжку и несварение. Настолько бездонная она казалась, что Всевлад даже подумал о каком-то прямом канале с богом. Каким-то богом, которому он только что по глупости и влил прорву маны. Все свои запасы, все свои резервы, которые бы очень пригодились в бою с темными жрецами. Очередная ошибка, очередной провал. Обидно. С этими мыслями и задремал. Но странно как-то, в полглаза. Как только начиналось какое-то шевеление внизу, он тут же пробуждался. Тёмные жрецы отходили. Они слышали его сердцебиение и дыхание, видимо. И он снова впадал в сон. Странный, непонятный. После того, как он прекратил закачивать свою кровь в ману, жар сошёл. Но лишь на время. Где-то через час он вновь начал нарастать. И нашего героя стало лихорадить. Выступил обильный пот, и тело приступило к ломке, словно при тяжелой простуде инфекционного толка. «Доигрался». Пронеслось у него в голове, прорываясь сквозь шумы. Наступила и минула ночь. За ними последовали утро, день, вечер и новая ночь. Темные жрецы не спешили. При первом признаке сна они больше не лезли в руины. Однажды им удалось даже чуть приподнять шкаф, но лишь для того, чтобы Всеволод из пистолета пробил голову самому любопытному из них а череп у них выступал местом, где находилось средоточие их силы. Раз и минус один. Остальные отступили и стали осторожнее. Наконец, к исходу третьего дня нашего героя отпустило. Все тело было липким от пота и, казалось, похудело. Темные жрецы никуда не ушли. Он их удивительным образом чувствовал, словно бы видел, только незрением. Они так пахли магически что даже зажмурившись, Севлот мог бы точно указать на то, где каждый из них стоит, как по азимуту, так и по дистанции. Магический резерв восстановился. Время уходило, и он уже сильно хотел есть. Нет, скорее жрать! И дальше будет хуже. Помощь не пришла, оставалось лишь выйти и продать свою жизнь подороже. Стрелы. Страшные черные стрелы. Севлот их тоже чувствовал. Они воняли самым омерзительным образом. И их было немного. Совсем. Видимо, большую часть уже израсходовали. Сумку со снаряжением и все лишнее он оставил, сложив кучкой. Меч, пистолет и магия. Джентльменский набор, так сказать. Подошел к шкафу. Уперся спиной в стену и ногами без особых усилий сдвинул его в сторону, освобождая проход. «Это ведь не поднимать!» Да и он не темные жрецы, совершенно маломощные в плане физической силы. Его ждали. Вон как кучно столпились, любо-дорого посмотреть. Даже арбалеты взведены и заряжены, только на него не смотрят. «Сдаваться будешь?» Вместо ответа Всеволод дунул заранее заготовленным плетением, дающим резкий, шквалистый порыв ветра. Только намного мощнее, постаравшись его перекачать по максимуму. Из-за чего встолпившихся темных жрецов словно воздушным молотом ударило, отбросив назад и разметав. Свистнули стрелы. Где-то. Это сработали арбалеты. Парочка стрел попала в деревья, и те на глазах высохли и умерли. Буквально за считанные секунды. все владже скорее инстинктивно, чем осознанно толкнул магическую энергию в свою кровь. мана вновь заструилась по венам. Его вновь обдало жаром. Только теперь он испытывал от этого удовольствие — радость. Энергия пробежала по телу и выплеснулась через руки на меч. Он зашипел, и секунду спустя вспыхнул маревом едва различимого пламени. Глаза нашего героя засветились и обильно запарили, а из носа при выдохе вышел пар. «Потанцуем!» Каким-то не своим, густым, низким голосом прогудел он и ринулся вперед на темных жрецов, что успели подняться и теперь спешно пытались зарядить свои арбалеты. Взмах меча. Еще. Еще. Всеволод не целился. Он работал им так, словно не с магическими существами дело имел, а с живыми. Но это давало эффект. Смертельная рана для живого была бы сущим пустяком для мертвеца. Но меч пылал. И после удара вспыхивал и темный жрец. А потом падал и начинал биться на земле, пытаясь сбить огонь. Но он не сбивался и не перекидывался ни на что больше. Даже на старую сухую траву, ибо огонь был магическим, особым. Потери среди темных жрецов множились, но и мана, сгоравшая в крови влада стремительно заканчивалась. А потом, как он был убежден, его ждали откат и падение без сил на землю. И он не успевал. Просто не успевал победить их всех. Удар, поворот, шаг, еще шаг, отскок. И вот он за большим деревом, укрытый им от всех врагов, на несколько секунд. Мгновение, но тишины нет. Где-то там за его спиной идет бой. Севлот выглянул и обомлел. С одной стороны полянки, на темных жрецов, сгруппировавшихся и подготовившихся нанести коллективный магический удар по площади, напал Демигрифон. Тот самый, его конь. Он его узнал, почувствовал, а с другой стороны — нак большой такой, крупный, мощный, с очень необычной техникой боя. Он орудовал внушительных размеров не то совнёй, не то глефой. И совершал ей выпады с удивительными, присущими только змеям рывками, крайне быстрыми и далёкими. В какие-то считанные секунды большая часть оставшихся тёмных жрецов оказалась уничтожена. Остальных добил Севлад, когда те отвлеклись, обернувшись на шум битвы. Последний удар. Отсеченная голова темного жреца, нелепо кувыркаясь, покатилась по земле. А тело, без малейших рефлексий, осыпалось, загремев, словно груда костей в мешке. Мана закончилась. Севлада начал бить озноб. Он осел на одно колено. Попытался подняться, опираясь на меч. Но руки задрожали, стремительно теряя силу. «Не смей умирать!» Слышишь? прокричал Нак. Кто ты? прохрипел Всевлад. Ардаран, правнук Ардары, твой кузен. Тебя послал Ардара? Нет, я сам сбежал. Почему ты мне помогаешь? Мы ведь враги. Мы не враги. Мы противники. Были. Ты хочешь вытащить своего отца, я своего. У нас общее дело. «Это пернатая кошка!» — кивнул он на недовольно фыркнувшего Деми Грифона. «Подтвердит!» «Ясно», — из последних сил прошептал Всевлад. «Мне нужно отдохнуть. Это откат». И свалился на траву рядом с последним поверженным темным жрецом. А его тело было раскалено так, что вспотевшая одежда исходила паром, что немало напугало внезапных помощников. «Ведь, согласитесь, не каждый день вы встречаете человека, ну ладно, эльфа, настолько горячего, что на нем мокрая одежда просыхает в клубах пара».